Но когда угроза обморока миновала, он оглядел себе и решил, что с ним, пожалуй, действительно все в порядке. Он содрал ладони и правое колено. Но это были обычные царапины, и нечего о них беспокоиться. Всякий может свалиться с мотоцикла, с кем не бывает. Но он знал, что могло быть и хуже. Он мог удариться головой и проломить себе череп. А теперь он лежал бы под горячим солнцем в ожидании неминуемой смерти. или он мог бы захлебнуться в собственной рвоте, как одна из недавно почивших его знакомых. Неверной походкой он подошел к Харли и поднял его. Он, похоже, никак не пострадал, но выглядеть стал иначе. Раньше это была просто машина, довольно симпатичная машина, которая могла выполнять две функции – перевозить его с места на место и давать ему возможность ощущать себя Джеймсом Дином или Джеком Николсоном в «Ангелах Ада» на колесах. Но теперь его хромированные детали словно бы усмехались над лари как балаганное зазывала и приглашали его сесть и проверить, способен ли он укротить двухколесное чудовище. С третьего раза мотоцикл завелся, и лари поехал со скоростью не более 4 миль в час. На руках у него были надеты браслеты холодного пота, и никогда, никогда за всю его жизнь ему не хотелось так сильно увидеть другое человеческое лицо. В тот день он никого не встретил. После полудня он позволил себе немного увеличить скорость, но когда стрелка спидометра дошла до 20 он не мог заставить себя сильнее надавить на газ, даже если дорога впереди была свободна. На окраине Уилл Мюнгтона был магазин спортивных товаров, и он нашел там спальный мешок, мотоциклетные перчатки и шлем. Но даже со шлемом он не мог заставить себя двигаться быстрее 25. Перед слепыми поворотами он сбрасывал скорость, слезал с мотоцикла и вел его по обочине. Его не оставляли видения, в которых он, лежа на дороге, терял всю свою кровь, и никто не мог ему помочь. В пять часов вечера перед Бреттлбора на мотоцикле зажглась лампочка перегрева. Он оставил мотоцикл на дороге и пошел в город, не уверенный, что вернется за ним. Этой ночью он спал в здании местной ратуши. В сон он погрузился немедленно. Через некоторое время его разбудил какой-то звук. Он посмотрел на часы. Было 11:20. Он приподнялся на одном локте и уставился в темноту. Если и был какой-то звук, то теперь он исчез. Замолкли даже сверчки. Есть здесь кто-нибудь? Позвал Лари, и звук собственного голоса испугал его. Он пошарил в поисках двустволки. и в течение долгой и все более тревожной секунды не мог ее найти. Потом он, наконец, нашел ее и, ни о чем не думая, нажал на курок. Если бы двустволка не была на предохранителе, она бы выстрелила. Возможно, в него самого. В тишине кто-то прятался. Он был в этом уверен. Возможно, человек. Возможно, какое-то крупное и опасное животное. Разумеется, человек тоже может оказаться опасным. Как, например, тот, кто несколько раз пронзил ножом человека из парка. Или как Джон Берсфорд Типтон, который предложил ему миллион наличными за право попользоваться женщиной. Кто там? В рюкзаке у него был фонарь. Но для того, чтобы найти его, ему пришлось бы отложить лежавшую у него на коленях винтовку. И кроме того... Так ли уж он хочет увидеть незнакомца? Он сидел неподвижно, ожидая повторения звука, который разбудил его, и постепенно задремал. Неожиданно голова его вскинулась, глаза широко раскрылись, а кожа прилипла к костям. Теперь он был уверен, что слышал звук, и если бы ночь не была такой облачной, свет почти полной луны осветил бы ему Но он не хотел видеть. И тем не менее он подался вперед, склонив голову набок, прислушиваясь к тому, как пыльные каблуки стучат по тротуару главной улицы Бреттлбора, штат Вермонт, двигаясь на запад, постепенно удаляясь до тех пор, пока звук их не растворился в общем гудении жизни.